Благодаря Конону и мне, скотина, крикнула Валерия, содрогаясь от гнева и стыда. Ложевый пес! Конон оторвет тебе голову! Ольмик даже не снизошел до того, чтобы сказать, что Конон зарезан по его приказу, настолько он был уверен в себе. Забудь о Кононе, грубо сказал он. Ольмик, господин к сухотле, к саталанка больше нет. Война окончена. Теперь до конца жизни можно пить вино.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 «Гости, не по вкусу твое вино, Ольмик! раздался холодный саркастический голос. Князь замер, и в его глазах появился испуг. Он медленно обернулся и увидел Тоскелу. Гордая душа Валерии подверглась в эту ночь тяжкому испытанию. Совсем недавно она узнала страх перед мужчиной, сейчас она поняла, что боится этой женщины, еще сильнее. Ольмик был неподвижен, только лицо его стало серым. Тоскела вынула из-за спины руку. В ней был золотой флакон. «Боюсь, что Валерии не понравится твое вино, Ольмик», сказала княгиня. «Поэтому я принесла свое. То самое, что было со мной на озере Зуат. Ты понял, Ольмик?» Лоб гиганта мгновенно вспотел. Мышцы его ослабли, и Валерия без труда освободилась. Разум приказывал ей бежать из комнаты, но некая сила заставила остаться и наблюдать за всем, что будет происходить. Тоскела подошла к князю, соблазнительно качая бедрами. Голос ее был певучий и нежен, но глаза горели прежним огнем. Тонкие пальцы гладили бороду мужчины — «Ты любишь только себя, Ольмик», — нараспев сказала она. «Ты хотел оставить нашу прекрасную гостью только для себя, хотя знал, что она моя. И это еще не главная твоя вина, Ольмик». Казалось, прекрасная маска спала с ее лица. Глаза дико блеснули, лицо исказилось гримасой, Пальцы, впившись в бороду, с силой вырвали добрую пригоршню волос. Но эта демонстрация нечеловеческой силы была еще не самым страшным. Ольмик вскочил и зарычал, как медведь, колотя кулаками по столу. «Шлюха! Ведьма! Ты, культ ли следовало убить тебя еще пятьдесят лет назад! Сгинь! Слишком долго я тебя терпел! Белая девушка моя! Убирайся отсюда! Не то зарежу!» не расхохоталась и швырнула ему в лицо окровавленный клок бороды. Смех ее был безжалостен, словно звон стали. «Когда-то ты говорил по-другому, Ольмик. Когда ты был молод, я слышал от тебя признание в любви. Да, много лет назад ты был моим возлюбленным и спал в моих объятиях под цветком черного лотоса». И с тех пор в моих руках цепи, на этой цепи ты, раб. Ты знаешь, что не в состоянии противиться мне. Ты знаешь, что мне достаточно поглядеть тебе в глаза тем взглядом, которому меня обучил стигийский жрец, и вся твоя воля улетучится. Помнишь ту ночь под чёрным лотосом? Цветок раскачивался, хотя колыхало его неземной ветер. Чувствуешь снова тот аромат, что окутал тебя и сделал моим рабом? Бороться со мной бесполезно. Ты до сих пор в моей власти, как в ту ночь, Ольмик, князь к сухотля, и пребудешь в моей власти до конца жизни. Голос ее снизился до шепота и походил сейчас на журчание родника во мраке. Она склонилась над князем, развела пальцы и коснулась его могучей груди. Глаза Ольмика затуманились, руки бессильно обвисли. С безжалостной улыбкой, Таскела поднесла золотой флакон к губам князя. «Пей — Пей! Он, не раздумывая, подчинился. И сейчас же туман в его глазах сменился пониманием и ужасом. Он открыл рот, но не издал ни звука. Спустя секунду он без сил упал на ложе.